Глава пятая. В Гамбургском зоологическом саду стало тесно. Мы расширяемся. Рай животных в Штеллингене. Шли годы. Несмотря на большие неудачи, мое предприятие все расширялось. Так из него возникли этнографические выставки, дрессировка животных по новому методу, разведение и акклиматизация животных. Участок на котором был расположен мой зоологический сад, с каждым годом все меньше и меньше удовлетворял действительным нуждам. Ввоз из далеких стран, годные для охоты и дичи, ввоз и вывоз домашних и диких животных и связанные с этим разведения туземных и иноземных пород зверей, поставка животных во вновь открытые зоологические сады в Марокко, Японии, Китае, Аргентине и так далее — Все это требовало гораздо большей территории, чем мой Гамбургский парк. Назрела необходимость срочного переезда на новые места. В самом Гамбурге нельзя было ничего найти. Долгие годы я искал там подходящий участок, который можно было бы приспособить для моих целей, но безуспешно. Случайно я посетил как-то одного своего друга в Штеллингене. Так как забота о необходимости переезда меня не оставляла, то я поделился этим с моим другом. В эту минуту, как оказалось позже, я был в положении человека, который ищет очки, сидящие у него на носу. Друг мой тотчас же повел меня в соседний запущенный парк, который недорого продавался. Мне так понравилась эта местность, что через два дня я уже был владельцем этого участка площадью почти в два гектара. Еще через день мой друг сообщил, что и два соседних участка земли также продаются, я немедленно приобрел их. То, что я искал годами, досталось мне, благодаря случаю, в несколько дней. В моем распоряжении была теперь прекрасная, высоко расположенная местность, исключительно подходящая для того, чтобы разбить там парк. В моем воображении сразу представился весь план будущего парка, знаменитого рая животных. Я горячо принялся за работу. Для удобной связи между Штеллингеном и Гамбургом, акционерным обществом, организованным по моей инициативе, была построена железная дорога. Главной моей мыслью было устроить этот парк так, чтобы звери обязательно жили на воле. Этим самым я хотел показать могущество такого фактора, как акклиматизация животных. Я хотел на большом и не случайном материале доказать, что нет никакой необходимости строить для тропических животных комфортабельные, дорогостоящие помещения со сложной системой отопления. Я старался доказать обратное. Живя на открытом воздухе и постепенно привыкая к новому климату, животные более гарантированы от всяких заболеваний и гибели следующей интересной особенностью проектированного парка должно было быть размещение животных по совершенно новому образцу я полагал устроить парк так чтобы с какого нибудь определенного возвышенного пункта можно было на больших террасами спускающихся площадках увидеть животных всех географических и климатических зон каждая терраса должна была напоминать природу той местности которая была родиной животных серный Горные бараны и козы на искусственных горах, степные животные на широких открытых пастбищах, хищники в ложбинах, без всяких решеток, отделенные от публики только глубоким рвом, все звери, одинаково, ничем не стесненные, должны были пребывать на воле. Посреди парка предполагалось выстроить большое центральное здание с ареной для дрессированных животных, и обширными помещениями для зверей, предназначенных для продажи. В ближайшие годы здесь должно было найти приют такое количество зверей, которое заранее даже не поддавалось учету. Предстояла колоссальная работа. Запущенную, одичалую местность надо было превратить в роскошный парк с искусственными водопадами и горами с целесообразно устроенными помещениями для зверей и просто красивыми павильонными беседками. Для осуществления этих огромных планов я прежде всего старался скупить как можно больше земли. Через несколько лет я стал владельцем огромной территории, мой Гамбургский парк я продал и окончательно обосновался в Штеллингене. Наконец, в 1902 году мы могли приступить к распланировке всей нашей огромной территории и к постройке центрального здания. Сорок тысяч кубических метров земли пришлось перерыть, чтобы изменить местный ландшафт. Целый штат художников, инженеров, архитекторов и садовников направляли и регулировали работы. То тут, то там, точно в волшебной сказке вырастали грандиозные строения, на моих глазах притворялись в жизнь и получали оформление давно лелеяны мною планы и идей В Штарингенском зоологическом парке впервые можно было наблюдать африканских страусов, купавшихся в снегу и резвившихся, несмотря на суровый мороз. Велорогих антилоп и серн, которые не коротали свои дни в душных стойлах в скучном плену, а на вольном воздухе взбегали на скалистые вершины искусственных горных цепей. Владыку зверей льва в гордом величии, свободно расхаживавшего по своему обширному гроту. 7 мая 1907 года настал, наконец, торжественный день открытия Шталингенского зоологического парка. Конец книги. Август 2006 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.